И вдруг показалось, что вся эта безлюдная территория и солнечная тишина продолжение того сна. Сережка слушал, не отводя взгляда. А когда я замолчал, он вдруг заулыбался так, словно что-то знал больше меня. Опустил голову, оттер с колена остатки ржавчины. А сон это ведь не всегда просто сон. Это что? спросил я с нарастающим замеранием. Бывает, что это, ну, вполне настоящий мир, только он за пределами трех измерений. Я догадался, о чем Сережка говорит. Я и сам не раз думал о таком. Про всякое думается зимними ночами, особенно в больнице, когда никак не можешь уснуть и гложет тоска по дому. Измерений ведь гораздо больше трех, верно, Сережка? Мы знаем только длину, ширину и высоту. А что дальше? Пока никому не известно. Сережка кивнул. У меня это, знаешь, как сложилось в голове. Ну, такое понятие. Одномерное пространство – это точка. Это как бы человек внутри себя. И вот он бросает взгляд на другую точку. Получается линия. А потом человек оглядывается и возникает ширина плоскости, двухмерность. А трехмерное пространство – это как взмах во все стороны. Когда открывается простор и вокруг, и в небе, везде. Сережка широко раскинул руки. Я сразу вспомнил, как он превращался в самолет. А четвертое, четырехмерное? Спросил я шепотом. Это будто вздох. Сережка и правда глубоко вздохнул, медленно опуская руки. Когда вбираешь в себя все. Все, что близкое и далеко, и вообще все, что можешь представить, ну даже не знаю, как сказать. Он сделался виноватым. Я тоже не знал, как про это сказать, но я понимал и вздохнул, как Сережка, словно вбирал в себя и сон про полеты, и радость, что мой друг вот он рядом, и память о гулких барабанах космоса и эти солнечные загадочные пустоши. Сережка. Обезлюдные пространства, они может быть тоже в четвертом измерении, когда вот этот вздох, наверное, тихо сказал Сережка, не поворачивая головы, иначе трудно объяснить, что объяснить? Я опять ощутил замирание в душе. Всякие загадки, например, про заоблачный город, вроде бы его не может быть, а он есть. Мое замирание усилилось, не потому что опасность какая-то. а словно опять приблизилась необъятность космоса, где гудели гулкие барабаны. Сережка говорил очень серьезно, но я встряхнулся. Конечно, он просто придумывал новую сказку, вроде как тогда у мельничного болота прошкодил и чук, дал волю фантазии и расширяет здешнее безлюдное пространство до бесконечности. И я спрятал тревогу за дурашливым вопросом: а долго добираться до того заоблачного города? Не очень долго. Но надо ждать ночи. Нам нельзя до ночи, Сережка. А сейчас сколько времени? Мама, наверное, в панике. Только теперь я сообразил, что уже середина дня. Безлюдное пространство до этой минуты завораживало меня, а сейчас я наконец очнулся. И Сережка спохватился: "Ох, я дурак! Заболтал тебя. Подожди, узнаем время." Он поднял с земли ржавую гайку. Из разлохмаченной кромки на штанине выдернул нитку, привязал гайки, поднял грузик над бетонным блоком. Тень от нитки упала на серую поверхность. Почти два часа, сокрушенно сообщил Сережка. Вон, насколько черта отошла от севера. Я сказал, не скрывая досады. Откуда ты точно знаешь, где север? Чую. У меня внутри, как у птицы, что-то ощущает магнитные линии. Не веришь? Опять он сказку сочинял, но я уже не злился. Мне стало неловко за свою раздражительность и боязно. Вдруг Сережка обидился. Я пошутил торопливо. А у тебя нет чуть я, где самый близкий телефон автомат? Телефон? Поехали. Раз, я в кресле. Трих, трих, трих. А бутылки бряк, бряк. И мы у кирпичного домика вроде проходной будки, только без забора. Сережка подхватил меня на закорки и в дом. Смотри. На стене висел телефонный аппарат с трубкой на крюке. Думаешь, он работает? Попробуй, сказала Сережка. Я сидя у него на спине снял трубку. В ней гудок. Я завертел скрипучий диск. Мама, это я. Ты только не волнуйся.